Глава двадцатая. Хельга. «Ты что, идиот? Ты зачем вниз сиганул?» «Хотя...» Она задумчиво замолчала. Повышенное восприятие подсказало, что она оглядела меня с ног до головы. «Странно, что ты раньше себя не убил». «А...» — она вдруг задумалась. «Ну, я тебя поняла, прости, что помешала. Сейчас исправлю». «Стой нахрен!» «Ты что, исправлять собралась?» Я почти физически ощущал направленное на меня дуло. «Я просто оступился, и у меня что-то с глазами, не вижу ничего!» «Тебе лицо осколками посекло, но глаза вроде целы. Тебе к доктору нужно. Или на перерождение?» «Ага, разберусь. Ствол только опусти». Я каждой частичкой сознания ощущал, что она до сих пор целится мне в голову. «Ну вот», — с досадой проворчала она. «А говоришь, слепой». Затем тягостно вздохнула. «Ты не слепой. Ты симулянт. Я не вижу. Чувствую, что ты в меня целишься», — буркнул я. «У меня восприятие повышено». «А, ну да», — бесцветно откликнулась девушка и убрала куда-то оружие. «Ну, ясно. Ты полежи пока, отдохни, а я ресурсы пособираю. Здесь скоро такая жара начнётся, что батальон не отобьётся. А ты...» — раздался глухой звук удара. «Вообще в штаны бы наделал! Вредитель!» Голос девушки стал удаляться. «И ведь ждал же, когда щит слетит под люка!» Девушка что-то еще бормотала, но я ничего не слышал. «Рой! Рой!» «Что с моими глазами? Почему я ни хрена не вижу, а?» «Твои глаза в отличном состоянии, чемпион!» «Зрение стопроцентное, восприятие цветов яркое и насыщенное!» Тогда почему я ничего не вижу? У меня перед глазами все в черных пикселях. Там явно что-то сломалось. Проверь сам, чемпион. Передо мной возникло окно характеристик. Затем появилось окно со списком параметров здоровья. Следующее окно называлось «Общее состояние здоровья». В этом окне, как я понял, был изображен атлас моего тела в полный рост. Следом окно «Голова». Дальше «Глаза». В последнем окне крупным планом были изображены два глаза. Надпись над ними уверяла, что они в полном порядке. Ниже находился список возможных к установке модификаторов, которые, естественно, отсутствовали. И две строчки, уведомляющие о действии временного усиления характеристики восприятия. Крутой здесь интерфейс. Ничего не скажешь. Когда всё закончится, нужно будет всё же покопаться в настройках. И, как я уже понял, глаза у меня и правда в порядке. Тогда в чём, блин, дело? Я закрыл все окна и вновь уставился на стену пикселей. Помотал головой. Безрезультатно. Пощупал руками глаза, убедился, что они на месте. Попробовал сфокусироваться, и тут до меня начало что-то доходить. Передо мной открылось пустое хранилище. Я закрыл его и снова сфокусировался, только уже в другой точке. Ещё одна ячейка. На этот раз чуть побольше. «Рой!» – обречённо позвал я. «А ты ведь ещё регистрируешь хранилище?» «Конечно, чемпион!» – радостно отозвался мой помощник. «Всё, как ты и просил». «Горшочек. Не вари!» — глухо простонал я. «Я не понимаю». «Прекращай регистрировать». «Хорошо», — растерянно пробормотал Рой. «Но а многие ячейки еще ожидают активации». «Ладно. Сколько успел зарегистрировать?» «17 819 облачных хранилищ активно, и еще 124 000 5 хранилищ ждут активации». «Ясно», — севшим голосом ответил я. «Ну что?» «Самое время заняться изучением настроек». «Конечно, чемпион!» Сразу отреагировал Рой своим обычным бодрым тоном. «Как я уже говорил?» «Подожди, подожди, не заводись!» Притормозил я разошедшегося помощника. «Давай начнем с ячеек». «Будь добр, открой, пожалуйста, настройки хранилищ». Рой замолчал, а перед моими глазами всплыло окно с нужными настройками. Чего здесь только не было. Управление положением хранилища. Настройки жестокости фиксации. Время автономной работы, настройки безопасности и еще десятки подобных настроек. Но ни одной отвечающих за систематизацию или компактное расположение в интерфейсе. Хотя нет, обманываю. Одна такая настройка была. Я убрал галочку с настройки «Отображение изображения хранилища в интерфейсе». Закрыв окно настроек, я обнаружил, что больше ничего не мешало моему обзору. Только вот и значка ячейки в правом нижнем углу больше не было. Оглядевшись по сторонам, я встретился глазами с девушкой. От её взгляда у меня мурашки пробежали по спине. Он промораживал насквозь. Я быстро отвёл глаза в сторону. Не знаю, как долго я провозился со своей проблемой, но, похоже, всё это время она наблюдала за мной. «Прозрел?» – бесцветным тоном спросила она. «Ага». Чересчур быстро ответил я. «Я вот думаю». «С чего ты меня спасать полез?» но я это...» Из моей головы разом куда-то пропали все слова. «Видел, как ты с тем монстром сражалась, а потом этого, ну, снайпера заметил?» «Не по-человечески это как-то. Не мог я позволить. А в пещере, как оказался?» Не дожидаясь завершения моего монолога, задала она следующий вопрос. Я сглотнул комок, ставший излишней тягучей слюны. «Отвечай!» Рявкнула она, во мгновение ока оказавшись рядом со мной. Я едва сдержался, чтобы не дёрнуться, когда обнаружил у своей шеи потрескивающий синими искрами меч. Видимо, она неправильно восприняла мою запинку. «Я в ущелье провалился, а на уровнем выше». Я снова сглотнул. «На том балконе, с которого я упал. В общем, я пытался выход найти, услышал взрывы так и вышел на тебя». «Тогда зачем вмешался? Искал бы себе выход дальше». Не привык я так в стороне стоять. Он был убил тебя, подло, в спину. А это несправедливо. Меч перестал искрить и втянулся куда-то в броню. Девушка отошла от меня на два шага. Её лицо приобрело задумчивый вид. «И ты из-за этого решил напасть на снайпера-героя?» «Ну да». Меня смутило то, что она назвала неудавшегося убийцу героем. «Всякое я в этом регионе видела, да и на прошлых планетах тоже». Но вот чтобы кто-то из-за справедливости против своих интересов пошёл. В общем, удивил ты меня. Либо ты и правда идиот, или ещё не успела скотиниться. Но мне приятно. Спасибо. Её глаза тоже изменились, сменив режим прожигающего холода Арктики на обычные девичьи глаза. Да и голос стал вновь походить на человеческий. А я и не знал, что сказать. Просто лежал, застыв на месте. «Тебя как зовут?» – вдруг спросила она. «Андрей?» «То есть андор а «А тебя?» Почему-то мне не хотелось смотреть на неё пристальным взглядом. «Меня Хельгеда. Но лучше зови Хельга». Она кивнула чему-то своему и снова приблизилась ко мне, только уже безо всякой угрозы. Она протянула мне руку, помогая подняться. «В общем, так, андор Я тебе помогу отсюда выбраться. Даже одарю немного в благодарность. Ты ведь недавно на этой планете?» Я ухватился за протянутую ладонь и на удивление легко поднялся. «Первый день сегодня», — ответил я. «Хм, почти угадала. И последний раз ты ложился спать больше ста лет назад, ведь так?» Я только кивнул. Секрета в этом не было. Да и думать, на чём я прокололся, тоже смысла не имеет. Похоже, я всё делаю как-то не так. «Мне нужно с делами закончить. А ты пока собери трофей с этого». Она кивнула на неудачливого снайпера. «Рекомендую одежду тоже забрать». «Да не брезгуй! Я его вроде вчера уже убивала, значит, амуницию он новую купил». «Но ведь ты его убила!» От этой девушки меня бросало в дрожь. Я даже забыл, что полдня назад хотел за то же самое отругать милона «Да, мне эти копейки, только хранилку засорять. А ты в своих обносках на бомжа похож. К тому же он оружием, как новогодняя ёлка, обвешался. А у тебя я только палку до да камни обнаружила. Короче, не теряй время». С этими словами она развернулась и направилась в сторону трупа самки Биаров. А мне, в свою очередь, больше ничего не оставалось, как последовать ее совету. Пожав плечами, я поковылял к трупу снайпера. Я обратил внимание, что мои ноги чувствуют себя куда лучше. Да, самочувствие заметно улучшилось. Видимо, это заслуга рациона десятого уровня, доставшегося мне от компании «Марафонец». Заглянув мимоходом в основные характеристики, я обнаружил, что общее состояние здоровья — 61%. Покряхтывая, я уселся на каменный пол и принялся за присвоение доставшейся мне в наследство муниции. И здесь было на что посмотреть».